Глава 19. Формальный мореграф Аберландмарки Альфред Чернокнижник прозвище своё носил не случайно. Ну уж перед самим-то собой змейный граф мог быть откровенным, не совсем заслуженно. Да, запрещённых книг по тёмным искусствам он прочёл уйму. Да, чёрных опытов провёл немало, но вы безрезультатно. Альфред Аберландский так и не смог постичь сокровенных тайн. укрытых под толстыми кожаными переплётами изодвоякими троякими бесчисленными смыслами древних заклинаний, писанных истинными посвящёнными на забытых мёртвых и воскрешённых заново языках. В итоге все самостоятельные изыскания марграфа оказались тщетными и напрасными. А ведь добросовестно изучал, штудировал, пробовал, не жалил ни сил, ни времени, ни средств. Зачем имелась причина, веская Положение приграничного воеводителя на земле, которую постоянно точат зубы внешние враги империи, и имперские соседи-соперники, было слишком шатким и ненадёжным. Воинских сил в маргардовстве вполне хватало для того, чтобы поочерёдно отражать на узких горных тропах и перевалах агрессию недругов. Неумевших по причине собственной гордыни договариваться друг с другом, но рано или поздно они всё же могли выступить сообща, а тогда война долгие, тяжёлые, непредсказуемые. Потратить жизнь на защиту жалкого клочка каменистой неплодородной земли, всё богатство, которые составляли лишь несколько выходивших на поверхность рудных жил. О нет. Чистолюбивый Альфред Альберландский жаждал большего, как минимум, сменить графский титул на титул герцогский, ещё лучше стать имперским курфюрстом, а порой в самых радужных мечтах ему грезилась даже корона кайзера. Замыслов было громадью, но вот реальных возможностей к их осуществлению Альфред Аберландский не имел ни бездонной казны, ни влияния при императорском дворе, ни больших территорий, ни выходов к морям и сухопутным торговым путям, ни многочисленной армии, способной не только останавливать неприятеля в теснинах родных ущелий, но и вести крупномасштабные военные кампании на чужой равнинной земле. где придётся сражаться с превосходящими силами противника и брать штурмом неприступные вражеские крепости. Зато Марграф обладал непозволительным свободомыслием, за которое в более доступных инквизиции областях случалось отправляли на костёр и титулованных особ. Осознав, в чём заключается его единственное преимущество, Альфред сделал ставку не на войска, деньги и протекцию, На другое, на то, что запрещено проклятоганимо и церковью, и имперскими властями, а следовательно, на то, к чему не смогут, по крайней мере, сразу и в открытую прибегнуть явные и потенциальные враги Аберландмарки. Сначала были скрытые деяния. Были редкие книги и свитки удивительного и сомнительного содержания. Заветные магиерские гримуары, подлинники, чёрные списки конспикты и подробнейшие комментарии к ним. Маргреф у Тайкум переправляли из-за границы. Верные люди Альфреда также разыскивали запрещённые тома по всей империи. Опасные книги выкупали и похищали у шествующих в подполье колдунов, у букинистов-уполочей и даже у инквизиторов. неспешивших жещулики, которые можно обратить в звонкую монету или в наживку для очередной жертвы. Были знакомства и секретная переписка с несколькими чародейми и алхимиками, точнее, с тузми, именующими себя таковыми и нуждающимися в покровительстве. Было членство в паре тройки закрытых, весьма закрытых ордена. Не было только ожидаемого результата. Не сразу, ни вдруг, но всё же неглупый властитель верхних земель вынужден был признать, что чёрное искусство не даётся неофитам, пусть даже упорным и прилежным. Вот так запросто, с носкоку. Однако и обратного пути у барографа уже не было. Добровольная склонность к чернокнижию оказалась вещью маркой и неукрываемой от чужих глаз и ушей. Правда о непозволительных изысканиях Альфреда всё-таки выплыла наружу. Собственно, и не правда, так, смутные слухи, просачивающиеся из пыточных, где цинквизиторы выведывали у очередных подозреваемых в колдовстве имена сообщников, помощников, приспешников и покровителей. Видимо, кто-то что-то слышал, кто-то о чём-то догадывался. А кто там уже ты вовсе брякнул на допросе имя оберландского маргграфа Наубум. Лишь бы самому уберечься от костра. Или не Наубум, а почти-то подсказки. Это уже было неважно. Слухи, как выяснилось, имеют ту же силу, что и правда. Кальфреду прочно прилипло зловещее прозвище. Посланду в Скурии по всей империи попал злонедоброе слава о змеином графе, изучающем в своём луга визапретное Однако слава эта вдруг обернулась неожиданной стороной. Теперь уже не сам Марграф искал встречи с людьми. В ту или иную мере соприкоснувшись с тайными знаниями, теперь они искали контактов с ним. Новоявленный чернокнижник рассудил, что уж хоть и его репутация всё равно подмочена, а самому тёмными искусствами овладеть не получается, следует привлечь к себе на службу других, более удачливых в этом деле и коему получится у них. Марграф закусил у дела. Альфред Берландский вовсе перестал таиться, зычными голосами своих глашатаев в приграничных селениях, тихим шёпотом тайных лазутчиков в придорожных кабаках на главных имперских трактах, подкинутыми записками в торговых рядах сельских ярмарок и городских рынков, марграф объявил земли о берландмарке у бежавшим для гонимых и знающих. и призвал этих самых гнимых и знающих под свою руку в неприступные горы Верхних земель. Дальше всё пошло само собой, дальше всё сделала молва. Сделала даже лучше и скорее имперских гонцов. Подкиды до сплетен людишки быстро разнесли призыв проклятого чернокнижника по городам, замкам и селениям, передавая из уст в уста то, что было потребно Альфреду. И ток превзошёл самые смелые ожидания. от ут не самого могущественного провинциального марграфа в Асландье, да и в прочих имперских областях начали побаиваться больше, чем курфюрста и самого кайзера. А в земле Верхней Марки ото всюду потянулись колдуны и маги иры всех мастей. Правда, вместе со знатоками чёрных искусств через Оберландскую границу толпами повалили и прочие оганимые: еретики, оспаривающие строки писания, беглые преступники, неупойменные разбойники. дискредировавшие ленскнехты, убийцы насильники, воры, мошенники и просто разорившиеся, спявшиеся, обнищавшие, отучившиеся либо с детства неприученные к труду бродяги, которые также рассчитывали урвать свою долю от марграфских щедрот. с многочисленным приблудным отребьем, неправильно понявшим слова Альфреда или расслышавшим в них лишь то, что желалось слышать, марграф особо не церемонился. В суровых землях приграничной Берландмарки всегда царили жёсткие порядки и железная дисциплина. Бездельники во владениях змеиного графа не выживали раньше, и впредь разводить здесь таковых не собирались. Здесь работников в дорудниках, плавильнях и кузнях вечно не хватало. Вместо лёгкой жизни и награды не вез за что, пришли сброд, ждали цепи и рабский труд на благо верхней марки. А кто не желал надрывать пупык и гнуть спину, шёл на плаху, когда примиком, а когда через пыточные застенки. По Берландмарке любая кара вершилась проще, быстрее и струже, чем в прочих имперских областях. Только пересечь границу Ганимы узнавали об этом слишком поздно, с теми же, кто объявлял себя ещё знающими. Марграф имел личные беседы. Продолжились они, впрочем, недолго, до первого предложения Альфреда продемонстрировать своё искусство. Вы, практически все пришлые колдуны и бангиеры, взывавшие о покровительстве, помощи и милости, на поверку оказывались либо откровенными шарлатанами, либо такими же неофитами, как сам марграф, либо неумехами, неспособными и спосые для дела применить свои мизерные познания. Расправа над самозванцами была самой жестокой. Спасение рудниками им не полагалось. Аны и шафут подарили лишь истерзанные до полусмерти тела. Защелённейшие пытки являлись последним испытанием. Но поскольку даже они не способствовали пробуждению у горячеродиев дара тёмной воложбы, Альфред Бирландский расставался с разоблачёнными обманщиками без малейшего сожаления и навсегда. Вскоре поток званных и незваных гостей ослабил А со временем из всякого все. За тудорная слава маркграфы Чернокнижники окрепли необычайно. Возможно, поэтому на время присмирили соседи по обе стороны горных перевалов. Даже некогда спорные земли как-то незаметно оказались землями ничейными. И в конце концов отошли к Верхней Маркие. К маркграфу приглядывались внимательно и настороженно. Однако долгое такое затишье продолжаться не могло. Известно ведь, рано или поздно страх, ненагнетаемый снова и снова, заставит врага нетступать, а нападать. Окрепить страх было нечем. Чёрное искусство по-прежнему не давались марграфу, больше привыкшему к мечу и боевому седлу. В самостоятельных студиях Альфред не приуспевал ничуть. Достойного же помощника и учителя в магических изысканиях рядом по-прежнему не было. В единственные соседи снова начали роптать. пока ещё в разнобой. Порой голос подавал даже слабак император Альберт Небочный, подстрекаемый инквизицией. Медленно, но неумолимо приближалась тинуемая развязка. Вот тогда-то, в годину подступающего отчаяния и тревожных мыслей, тягостного ожидания и неустанных работ по укреплению Аберландского замка со сланской границы до Зуры доставили Левиуса Марагалеуса Праксбургского, того самого Создатели глиняного голема